Робко проникала ко мне в сердце, когда я думала о его уравнениях. Он был как теленок, которого может любить только корова. В середине сентября приятным сюрпризом для меня явился его телефонный звонок. Сугубо деловым тоном Хара сказал, что хочет брать уроки английского языка. Я была почти убеждена, что это лишь предлог